Охотники снабдили Гуса и его команду бронированными хаммерами – черными машинами с хромовой отделкой. Большую часть этого хрома уже исчезла в силу того, что при передвижении по мостам и улицам волей-неволей приходилось прибегать к таранному вождению. Гус гнал по 59-й улице против разрешенного направления движения. Фары его машины были единственными огнями на дороге. Фет по причине своих габаритов, сидел впереди. У его ног лежала сумка с оружием. Анхель и остальные следовали во второй машине. Радиоприемник был включен. Спортивный комментатор поставил диск с какой-то музыкой, видимо, чтобы дать отдых голосовым связкам, или, возможно, ему нужно было отойти и облегчить мочевой пузырь. Фет распознал, как раз в тот момент, когда Гус круто вывернул руль и взлетел на тротуар, чтобы обогнуть скопление брошенных автомобилей, песню Элтона Джона «Не позволяй солнцу кончить на меня». Василий резким движением выключил радио, пояснив. «Это не смешно». Лихо затормозив, машины остановились у высокого здания фасадом выходящего на центральный парк. Именно в таком месте, как всегда, представляло свету и должны были обитать вампиры. Если смотреть, задрав голову с тротуара, оно вырисовывалось на фоне дымного неба, как готическая башня. Фет, бок о бок сетрокянам, прошел в парадную дверь. Оба держали в руках серебряные мечи. Вплотную за ними шествовал Ангель, а следом, вроде как беспечно, даже насвистывая некую мелодию, двигался гус. Стены фойе были оклеены дорогими коричневыми обоями. Здесь царили сумрак и пустота. У Гуса нашелся ключ, который приводил в действие пассажирский лифт, небольшую клетку из железных прутьев, окрашенных в зеленый цвет. Несущие тросы были отчетливо видны. Викторианский стиль, что внутри, что снаружи. Коридор самого верхнего этажа был в процессе ремонта, или, во всяком случае, его специально ставили в таком виде. Гус выложил свое оружие на столообразную поверхность нижнего яруса строительных лесов. Все должны разоружиться здесь, сказал он. Фет посмотрел на сетракена. Профессор даже не пошевелился, чтобы расстаться с тростью, поэтому Фет лишь крепче сжал свой меч. Ладно, пусть будет по-вашему, согласился гус. Оставив Ангеля в коридоре, Гус подвел профессора и Фета к единственной на этаже двери. Они поднялись по короткой в три ступеньки лестницы и вошли в темную прихожую. В воздухе ощущался легкий, привычный уже смрад, смесь шатыря и запаха земли. А еще здесь чувствовалось тепло, причем оно было явно не искусственного происхождения. Гус раздвинул тяжелую занавесть, За ней обнаружилась широкая комната с тремя окнами, из которых открывался вид на парк. На фоне каждого окна очерчивалось по силуэту. Три силуэта, трое существ, безволосых, лишенных какой бы то ни было одежды. Они стояли неподвижно, казалось даже более неподвижно, чем само здание, словно были статуями, назначенными кем-то в караул над каньоном Центрального парка. Фет вознес свой серебряный меч, его лезвие было наклонено вперед, словно стрелка прибора, среагировавшего на присутствие зла. В ту же секунду он почувствовал сильный удар по правой руке, и рукоятка меча вылетела из его пальцев. Левая рука, та, что держала оружейную сумку, вдруг стала совсем легкой и сама по себе дернулась вверх, сложившись в локте. Кто-то срезал ручки сумки. Фед едва успел повернуть голову, чтобы увидеть, как его меч пронесся к боковой стене, глубоко нее и застыл, подрагивая. С рукоятки свисала оружейная сумка. А еще через мгновение Василий почувствовал, как к его горлу приставили нож – То был не серебряный клинок, вовсе нет. Шею Фета готова была пронзить длинная железная спица. Рядом с ним возникло лицо, настолько бледное, что его можно было счесть светящимся. Глаза глубоко красного цвета говорили о вампирской одержимости. Рот кривился в беззубой злобной гримассе. Раздувшаяся глотка пульсировала. То было не биение крови. Горло твари полнилось предвкушением. «Эй!» Только и успел сказать Фет, потому что голос его как-то вдруг сошел на нет, иссяк, растворился без следа. Василий понял, с ним покончено. Скорость, с которой перемещались эти твари, была просто невероятной. Они двигались куда быстрее, чем звери в дикой природе. Что же касается троих существ, стоявших у окон, то они даже не шевельнулись. «Сетр-океан!» Голос прозвучал непосредственно в голове Фета, а вместе с ним пришло странное оцепенение. Ощущение было такое, будто на мозг опустился туман. Фет попробовал перевести взгляд на старого профессора. Тот по-прежнему опирался на свою трость. Смертоносное лезвие оставалось в ножнах, скрытое от глаз. Около сетрокиана стоял еще один охотник, держа в руке такую же спицу, как у первого. Ее острее упиралось в висок профессора». Августин Элисальде, пройдя между Фетом и Сетракеном, выступил вперед. «Эти люди со мной», — сказал Гус. «Они вооружены серебром». Голос охотника не столь одурманивающий, как тот, что прозвучал сначала. «Я здесь не для того, чтобы уничтожить вас», — произнес Сетракен. «На этот раз нет». «Ты ни за что не смог бы подобраться к нам столь близко». «Но в прошлом такое случалось, и вы это знаете. Давайте не будем пережевывать старые битвы, отложим все это в сторону на какое-то время. Я отдаюсь на вашу милость, и тому есть причина. Я хочу заключить сделку». «Сделку? Что же такое ты можешь нам предложить?» «Книгу и владыку». Фет почувствовал, что вампир-головорез чуть-чуть отодвинулся от него на несколько миллиметров, но отодвинулся. Острие спицы по-прежнему упиралась ему в шею, однако в горло оно больше не целилось. Существа у окон по-прежнему стояли не шевелясь, и властный голос в голове Фета ничуть не убавил своей твердости и неколебимости. Что же ты хочешь взамен? Этот мир, ответил Сетракян.